32. За рулем первого медведя была заноза, за рулем второго — соколиный глаз. Меня, Алину и Вову, командир забрал к себе. видное соображение что мы салаги. — Маг-компас, — сказал заноза, вручая нашей кадетской троице по небольшому устройству. — Я вам про него рассказывала. Действует и как компас, и как ориентир на базу. Не потеряйте. Маг, который их умел делать, недавно погиб. «Мария», — обратился Соколиный глаз, да и компас только Калинину. Такие ценные приборы надо экономить. Архипов, Черненко, тоже отдайте компасы. В вашей четверке он будет только у Занозиной и Пожарского». Организационные моменты были решены, и все разошлись по машинам. Я сидел на переднем сиденье и был кем-то вроде штурмана. В критической ситуации был вариант, что я сяду за руль. В «Медведем» у меня была небольшая практика. Удняли главные ворота, и командир вдавил на газ. Мы должны были ехать впереди, а заноза с отставанием в полкилометра. На очень ровных участках километр. Пустошь, куда ни взгляни, один и тот же серый пейзаж. Находясь на базе, я еще не верил, что нахожусь в ином мире. Но выйдя наружу, мозг наконец это осознал. Нутром же странность окружающего мира чувствовалась сразу зано заговорила что изнанкой это место назвали отчасти потому, что ки здесь ощущается совсем по-другому. Вернее, энергии ки здесь нет в принципе. Все источники ки здесь были из нашего мира. Самый главный – портал. Второй – гораздо меньший источник. Это люди и предметы, которые принесены из нашего мира. Ки-портала здесь чувствовалось словно факел посреди кромешной тьмы. Ки-человека словно спичка а предмета — как мелкая искра. Эта тьма была столь сильной, что я не чувствовал ки Алины и Вовы, которые сидели буквально в метре от меня. Ки сухолинного глаза еще чуть-чуть чувствовалось, но тоже очень слабо. «Мария, прием!» — обратился командир по рации. ш, -ш, -ш помехи Одна из трудностей дальних экспедиций — отсутствие нормальной радиосвязи». Она иногда терялась даже при смешных расстояниях в 50-100 метров. «Переключи на аварийный режим». Соколиный глаз дал мне и сильно повернул влево. «Передай Марии, что в 10 километрах на северо-востоке полководец. Попробуем его обойти». «Монстр-полководец. Дело плохо». «И где Соколиный глаз его увидел? Никого на горизонте». «Хотя, если командир сказал, то значит полководец действительно рядом». И вместе с ним его огромная армия. Периодически на пустоши встречаются монстры-полководцы, которые ведут за собой сотни и тысячи других тварей. Причем полководцы — это всегда уникальные монстры, то есть те, которые не имеют схожих сородичей. Яркий пример — землеройка, полководец, который прорыл тоннель от Вязи-4 до Москвы. Причем это единственный случай целенаправленного нападения полководца и его армии, Обычно они просто хаотично бродят по пустоши. Если вдруг какой-то полководец подходит слишком близко к базе, то на медведи выезжает отряд отвлечения. Несколько раз было такое, что огромные тысячные армии монстров приближались прямо к стенам базы. В самый последний момент их чудом получалось уводить в сторону. Какие разрушения это сулило, даже страшно предположить. Для многих тварей 50-метровая стена — не преграда. «Товарищ майор, прием!» Я высунул голову в окно и поднял рацию как можно выше. Согласно предварительной договоренности, аварийный сигнал подается в случае появления опасности. Но раз Соколиный Глаз сказал передать сообщение, то надо, чтобы заноза с нами сблизилась. «Товарищ майор, это Калинин, прием!» Увидела и начала разгоняться. «Отлично!» «Экипаж номер один, прием!» раздалось в моей рации. «По голосу это Пожарский». «Внимание! На северо-востоке полководец! Уходим в обход! Прием!» «Повторите! Прием!» «На северо-востоке полководец! Уходим в обход! Прием!» «Принято уходить в обход! Прием!» Я сел обратно на свое место. Командир стал еще сильнее поворачивать на запад. На спидометре стрелка зависла в районе 100 км в час. Монстры в изнанке встречались разные, но таких быстрых очень мало. «Калинин!» Командир стал сбрасывать скорость. «Свяжись еще раз с Марией. На северо-западе второй полководец. Пора создавать дубликаты». «Мы отъехали совсем на чуть-чуть, а нам уже приходится использовать козыри. Два полководца в одном месте. Насколько я знаю, такое бывает нечасто». «Экипаж номер один. Прием!» — захрипела рация. «Создаем дубликаты. Прием!» — ответил я. «Сколько дубликатов. Прием!» Командир протянул руку, мол, дай рацию. «Пять дубликатов. На северо-западе и на севере еще два полководца. Прием». «Принято. Прием». «Три полководца. Можно сказать, нам полностью заблокировали путь на север. И в этих условиях Сокалиный Глаз хочет продолжать экспедицию? Еще и делать пять дубликатов?» Созданием дубликатов «Медведей» занимался Черненко. С помощью преобразования крови он мог воссоздать любой не магический предмет. Естественно, капитан копировал медведей через временное преобразование. Ровно на сутки, именно настолько хватало бензина. Дублированной магией медведь сильно фонил меланисом, и потому был очень хорошей приманкой для отвлечения монстров. Через пару часов после сотворения магии фон спадал, и человек на маневрах отвлечения возвращался на базу. Тут главное далеко не уехать от наших радиомаяков, или чтобы имелся маг-компас. Как же все-таки плохо, что в этом мире телепортация невозможна даже на сотню метров. Для пространственного мага изнанка это страшный сон. Калинин, Белов, будете отвлекать северо-западного полководца. Командир практически полностью остановил машину. Старайтесь друг от друга далеко не уезжать. Ваша задача — отвлечь полководца и вернуться на базу живыми. Командир, а Алина Быстрова поедет с Пожарским? У нас была предварительная установка по плану пяти дубликатов, но я хотел уточнить этот вопрос. Алина плохо управлялась с «Медведем» и не подходила на роль резервного водителя. Предполагалось, что она будет в помощниках у майора Пожарского. Нет, быстрого поедет с тобой, Занозина и Архипов на запад, а Черненко и Пожарский со мной на север. Пожарский будет в одиночку отвлекать полководца, так что пускай лучше у него не будет экипажа. «Товарищ подполковник, вам не кажется, что это намеренная атака?» «Я даже не сомневаюсь, что это намеренная атака. Как только мы идем в сторону Светочи, монстры словно сходят с ума. Видно, там находится нечто, что хотят от нас скрыть». Машина полностью остановилась. «Калинин, ты старший в нашей тройке. Принимай решение, исходя из боевой задачи». С северо-востока уже виднелась огромная армия двухметровых жуков, довольно распространенного вида монстров изнанки. Поодиночке не опасны, но они поодиночке и не встречаются. Их вела гигантская змея, голова которой возвышалась над жуками метров на пять. Черненко создал первые два дубликата медведей. Занузины Архипов сразу в них сели. Установка командира для них была очень короткой. Получалось, мы уйдем в четыре разные стороны. Отвлечем каждого из трех полководцев у командира останется Черненко для отвлечения на самый крайний случай. Обычной экспедиция мешали одиночные аномальные монстры, но в этот раз нам повезло столкнуться сразу с тремя полководцами. «Эдуард, идешь на рекорд», — сказал Пожарский, после того, как Черненко создал еще два дубликата. «Такие рекорды на грани моего предела», — отозвался Черненко. Капитан брызнул кровью на оригинального медведя в пятый раз я и алина заняли места в свеж дубликате движок с ревом завелся я посмотрел на быстроу полностью собранная и серьезная как же это сильно отличается от обычной веселой алины с ловой мы ехали в ровень уже через пару минут на горизонте замаячила армия второго полководца она была гораздо меньше чем армия жуков но тут были четырехметровые серые когти они куда опаснее их полководец «Гигантский огненный пес. Прием!» — сообщил по рации Вова. «Вижу. Когти быстрые. Сильно не сближаемся. Прием!» «Они бегут в сторону командира. Придется все же лезть им прямо под нос. Прием!» «Под самый нос не надо. Огибаем их справа и пытаемся увезти на запад. Прием!» «Принято!» — Вова отключился. Начинался самый страшный момент во всей нашей операции. «Надо подойти к монстрам как можно ближе!» и при этом не оказаться у них в зубах. Бежали такие армии очень широким фронтом, и часто самый последний воин находился в паре километров от полководца. Чуть-чуть замешкался, и ты в капкане у монстров. «Женя, все будет хорошо», — подбадривала меня Алина. «Да», — я дал девушке рацию, — «смотри за машиной Вовы и предупреждай, если ему кто-то сел на хвост». «Хорошо». «Когда я сказал про хвост», резко вспомнил про крылатых монстров. «Алина, выгляни в люк и посмотри, нет ли в небе крылатых?» Я мысленно выдохнул, когда девушка крикнула «Чисто!» «Еще не хватало нам опасности сверху!» «Угол обзора в машине ограничен, так что в небо лучше иногда посматривать!» «Зано заговорило, что крылатые быстрее всех ломятся к Светочи», вернувшись на свое место, сказала Алина. «Тот полководец!» С ними крылатые бывают даже во время миграции. Тоже верно. Мы ужасающе близко подъехали к армии монстров. Между нами расстояние примерно в пару километров. Заметили? Спросила Алина. Еще нет. Надо ехать ближе. Скажи Вове, что нельзя уходить в сторону. Вова, прием. Шшшш. Вова, прием. Вроде же он близко. Нервы были на пределе. Мы мчались прямо на армию серых когтей. Наткнемся хоть на одного, и нашего медведя опрокинут. Эти твари держат магическую защиту на уровне элитных бойцов. Если брать классификацию магов, практикующий элитный уровень. Заметили, Жень, они заметили? Я круто повернул руль вправо. Вижу, теперь главное уйти. Вова тоже повернул. Давите на газ, что из сил. Мы быстрее. Сильно оторваться будет сложно, но мы быстрее. Надо лишь смотреть на дорогу и обижать встречных монстров. Надо их полностью обогнуть, а затем ехать на запад. Фонить Меланисом мы будем еще долго. Сейчас свяжусь с Вовой. Хорошо, что не пришлось сделать вилку. Вилкой на нашем жаргоне назывался прием, когда два медведя максимально близко подходят к полководцу и в самый последний момент разъезжаются в стороны. Часто при этом погибает один из экипажей, а иногда и сразу два. Да, хорошо, что без вилки. Переключить внимание полководца всегда очень сложно, но еще рано расслабляться. Связаться с Вовой не получалось, однако наш план почти и не менялся. Мы обогнули армию серых коктей и поехали прямиком на запад. Местность стала более холмистой. Из-за этого пришлось немного сбросить скорость. Небольшой отрыв у нас уже был, так что это не слишком страшно. «Нам бы выехать на более ровный участок», — сказал я, всматриваясь в пустошь. «Женя, смотри», — Алина указала на белую дымку далеко впереди. «Это, случайно, не грозовой предел?» «Похоже, он самый, сука», — процедил я сквозь зубы. «Только этого нам сейчас не хватало».